Глава 4. Через два часа между железнодорожной насыпью и лесополосой вырос приметный холмик свежевскопанной земли. В него воткнули крест, наскоро связанный из очищенного от веток и разрубленного пополам ствола молодого тополя. На крест водрузили белый летный шлем и дали в голубое безоблачное небо скупой залп. Работа оказалась довольно-таки потной и грязной. И хорошо, что стихарь обнаружил неподалеку то ли маленькую речушку, то ли большой ручей, где они смогли помыться и отдохнуть на пологом травянистом бережку. Время было самое обеденное, но есть после такой работы никому не хотелось. И Хельмут диц достав из нагрудного кармана небольшой блокнот и огрызы карандаша, сказал. «Ну что, приступим? По-моему, кое-какие факты у нас уже имеются». «Фактов на самом деле до хрена и больше», — сказал Вилга, задумчиво жуя травинку. «Вот с объяснениями похуже. Летательный аппарат неизвестной конструкции — раз. Непонятная форма одежды — два. Стрелковое оружие, с которым лично я не встречался — три. Эмблема с Георгием Победоносцем. Нет, ничего не приходит в голову». «А что?» — спросил Карс. «Разве у вас нет...» «Да я и забыл. Действительно нет. У нас когда-то были такие машины, и назывались они крутилётами От слова «крутить» и «летать». Крутящийся винт создает подъемную силу и... «Да это все понятно», — досадливо махнул рукой Вилга. «Пусть будет крутилёт, какая разница? Можно еще назвать вертилёт. вставил стихарь. «По-моему, так даже лучше звучит». «Послушайте, а может, пока нас не было, на Земле что-нибудь серьезное произошло?» «К примеру, умер товарищ Сталин, коммунисты сожгли свои билеты, а к власти пришли герцоги и бароны», – весело предположил Майер. «А мы выиграли войну», – хохотнул Шнайдер. «Иначе откуда бы взялись герцоги и бароны?» «Типун вам на язык», – рассердился Малышев. «А вот крути-верти откуда?» «И вообще, умереть, конечно, каждый может, и даже как-то не печально товарищ Сталин. Из партии тоже всякое может случиться». «Ну что вы на меня так смотрите, товарищ лейтенант?» «Может. Но чтобы вы победили в этой войне...» Он аккуратно сложил из пальцев правой руки внушительных размеров кукиш и продемонстрировал его немцам. «Вот вам, не дождетесь!» «Эй!» — подскочил вдруг на месте молчаливый и не очень эмоциональный Карл Хенец и с размаху хлопнул себя по лбу. «Я понял». «Ну?» — повернулись к нему все. «Это даже странно...» Неуверенно рассмеялся он. Я имею в виду, что это не пришло в голову вам, господин старший советник, и вам, ваше высочество. Вы ведь у нас опытные космические путешественники. Карсы и Стана недоуменно переглянулись и озадаченно уставились на Ефрейтера. «Пространство-время!» — торжественно провозгласил Хейниц. Эффект, описываемый господином Альбертом Эйнштейном, немцем, между прочим. «Евреем!» — ласково поправил Дитц. «Евреем, мой друг!» «Ну хорошо, пусть евреем, но жил он в Германии, верно?» «Ладно, неважно, продолжай». «Так вот, кто из вас читал о его теории относительности, которая повсеместно принята ведущими учеными мира?» Присутствующие, кроме Вилги и Сварогов, отрицательно покачали головами. «Но не тянет душу, Карлуша», — попросил Валерка, — «выкладывай». «Альберт Эйнштейн доказал...» Радостно, как будто сам додумался до этого великого открытия, изрек Хейнис, и веснушки ярче проступили на его побледневшем от волнения лице, что на космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к скорости света, время относительно Земли замедляется, и очень сильно. То есть, если на корабле пройдет, допустим, год, то на Земле может пройти и сто лет. И что? С обалделым видом осведомился Вишняк а то, что мы двигались со скоростью гораздо больше, чем скорость света, и теперь находимся в будущем. Ни хрена себе, — пробормотал стихарь. — Это как? — снова не понял вишнек. Он хочет сказать, — спокойно пояснил Вилга, — что сейчас не 1943 год, а, может быть, 2043, да, Карл? — Именно. «Но ты земли изливаешь», — восхитился стихарь. «Тем не менее он прав», — сказал Карс. «Такой закон действительно существует, но к нашему случаю, к сожалению, не имеет ни малейшего отношения». «Это еще почему?» — обиделся Хейниц. «Потому что мы путешествовали в гиперпространстве, а там совершенно иные законы, и на время они не влияют, можете мне поверить. Вернее, влияют, но совершенно не так» трудно объяснить но поверь что теория вашего как его эйнштейна подсказал диц да эйнштейна она верна лишь для обычного пространства мы же повторяю, шли через гиперпространство. тогда как вы все это объясните не сдавался ефрейтор это ваша планета пожал плечами карс вам лучше знать лично я согласен с тем что информации по прежнему не хватает а как же этот вертелет и Ракетная атака на орбите, не сдавался хенец Подобные вещи вполне могли появиться в будущем. Особенно паровоз, с серьезным видом заметил стихарь. Без паровоза в будущем уж никак обойтись не смогли. Да при чем здесь паровоз? А при том, дорогой Карлуша, что бронепоезд тащил именно паровоз, если ты не заметил. Можешь пойти полюбоваться на его продрявленный котел. Вон он в кустах валяется. По-твоему, в будущем по-прежнему будут ездить на паровозах? А бетонные шпалы, поддержался отечественник Майер. Ты когда-нибудь видел бетонные шпалы? Даже у нас в Германии они деревянные, и по всей Европе тоже. А уж в вашей дикой России... Да сами вы дикие, не замедлил парировать Валерка. Всю эту самую Европу вы ограбили. И не в первый раз, между прочим. Ограбят, как известно, только дикари. Цивилизованные люди предпочитают контрибуцию. Валера, с уважением пробасил Малышев. Откуда ты слова такие знаешь? Я много чего знаю. Шпалы бетонные, а столбы с электрическими проводами где? Россия большая, верно? Электричество еще не всюду протянули. И вообще это не будущее, а какой-нибудь секретный испытательный полигон. Вот помяните мое слово. Без НКВД тут не обошлось. Видели их автоматы? Жаль, ни одного целого не нашлось. Но мы пока плохо смотрели. Я бы лично обменял свой ППШ на такую машинку не глядя. Были бы боеприпасы. Наверняка секретная разработка. И вертелёт этот тоже секретный, и новейшей конструкции. А полигон испытательный, в каком-нибудь богом забытом углу, где и столбов электропередачи, и телеграфа нет. Да мало ли, таких в России, да навалом. Вот погодите, скоро явятся родимый в форажечках с малиновыми околышами. «Что ж, по-твоему, выходит, что тут наших... Наши убивали?» – изумился Вишняк. «Да запросто. А может, на поезде какие-нибудь зэки были переодеты?» «Враги народа», – тихо подсказал Вилга. «Ага», – беззаботно согласился Валерка. «Так врагам народа секретные автоматы в руки и дали», – не поверил Вишняк. «Врешь ты все, Валерка. Напридумал чертовни всякой, сам запутался. А на попятной пойти гонор твой ростовский не позволяет». «Ну, я тебе говорю». «Отставить!» — внятно сказал Вилга. «Развели базар, товарищи бойцы, стыдно!» Некоторое время все молчали. «Мужчины!» — провозгласила наконец принцесса. «Солдаты и политики. Сами вечно заварят кашу, а потом не знают, как ее Мало вам информации, так добудьте ее!» Она легко поднялась на ноги и, потянувшись гибким телом, глянула на солнце. «До вечера еще далеко». «Пошли, что ли?» К тому времени, когда солнце совсем склонилось к западу, осмотр места боя бронепоезда с вертелетом был завершен, и осмотр этот не принес ничего нового. Искореженные взрывом куски металла молчали. Новость принесли Сергей Вишняк с Куртом Шнайдером, посланные в разведку по путям в ту сторону, куда направлялся бронепоезд. Михаил Малышев и Карл Хейниц Ушедшие в противоположном направлении вернулись ни с чем. Вишняк же со Шнайдером обнаружили сброшенную с рельсов под откос дрезину с ручным приводом не далее, чем в четырех километрах от обломков бронепоезда и вертолета. По словам разведчиков, она была в рабочем состоянии, и десять человек, объединив усилия, вполне могли поставить ее на рельсы и дальше уже не идти, а ехать. «Любая дорога куда-нибудь приводит», — философски заключил диц выслушав доклад, а ехать, несомненно, лучше, чем топать пешком. «А мы на ней все вместе поместимся?» спросил Вилга и, получив утвердительный ответ, высказал мысль, что пора, пожалуй, готовиться ко сну. Они еще не ужинали. Через час на берегу речки ручья горел костер и отряд, закусив, чем Бог послал, встретил свою вторую ночь на земле. Утро выдалось мглистое, неуютное, Позавтракав, двинулись, двинулись гуськом вдоль насыпи и вскоре обнаружили лежащую вверх колесами дрезину. Поставить сброшенное кем-то или чем-то под откос примитивное транспортное средство опять на рельсе оказалось делом нелегким, но вполне выполнимым для девятерых мужчин и одной женщины. Так что через полчаса дружных усилий они уже катили по рельсам, меняясь подвои на рычаге, через каждые 10 минут. Первым дым на горизонте заметил Малышев, обладавший отменной остротой зрения, и сообщил об этом остальным. К тому времени они проехали около 30 километров, двигаясь со скоростью приблизительно 15 километров в час. Серая мутная пелена на небе рассеялась, и дым, поднимаясь от земли, почти не отличался по цвету от неба, так что никто, кроме таежного охотника, не мог поначалу ничего разглядеть. Минут, правда, через пятнадцать принцесса заявила, что тоже видит дым, а вскоре его заметили остальные. Собственно, дымов было несколько, точнее даже не дымов, а дымков, слева и впереди по ходу движения, за лысым холмом, похожим на живот беременной великанши, улегшейся на землю, чтобы родить маленького великаненка. Двойное рельсовое полотно плавно изгибалось, обходя холм справа, и сразу же за поворотом они увидели, Одноэтажную железнодорожную станцию и деревню за ней И тут же стало ясно, что дым поднимается вовсе не из труб жилых домов А от самих домов, еще точнее от их остатков Деревня была сожжена и, судя по цвету и количеству дыма, не очень давно Зрелище было настолько знакомым и горестным, что у Вилги сжалось сердце «Господи, опять!» — подумал он и вслух сказал «Стой!» Дрезина сбавила ход и с протяжным скрипом остановилась. "На холм", скомандовал Диц, понявший мысль Александра без слов. "Оглядимся сверху, что там делается". Им пришлось вернуться немного назад, чтобы начать подъем там, где случайный наблюдатель из деревни не смог бы их заметить. Их спасла выработанная годами войны привычка держать оружие наготове и не раздумывая выпускать его при необходимости в ход. Быстрая реакция и то, что по склону они поднимались не гуськом, а рассыпавшись в цепь. Безоружным Карсу и Стане повезло в том, что принцесса в самом начале оступилась, старший советник помог ей подняться, и они из-за этого слегка отстали от остальных. Первыми на вершину холма, как и положено командирам, вступили Вилга и Диц, и тут же, чуть ли не нос к носу, столкнулись с тремя сильно небритыми личностями, одетыми разнообразно и несколько странно. Впрочем, их одежду, равно как их самих, рассматривать было некогда, поскольку небритые тоже только что взобрались на холм со стороны деревни. В руках у них были автоматы, и они, увидев Александра и Хельмута, тут же попытались использовать эти самые автоматы по назначению. Однако велгоздиться успели раньше. ППШ и МП-39 одновременно харкнули огнем, и нерасторопная троица, крест-накрест прошитая пулями, рухнула на землю. Тут же, откуда не возьмись, на вершину выскочили еще четверо, стреляя на ходу. Но отряд уже залег и открыл ответный огонь, в отличие от огня противника, точный и беспощадный. Все было кончено в тридцать секунд, и, как выяснилось чуть погодя, все семеро были убиты на повал. «Вот черт!» — сплюнул с досады Вилга, переворачивая носком сапога очередной труп на спину. «Хоть бы одного ранили, разведчики, мать твою!» «Ты уж как-то все больно быстро вышло, товарищ лейтенант!» озадаченно почесал затылок Малышев. «Точно!» — подтвердил Рыжий Шнайдер. «Я, например, и подумать не успел ничего, а мой автомат, гляжу, уже сам стреляет». «Интересно, кто они такие?» — бормотал стихарь, шаря по карманам одного из мертвецов. «Странная какая-то куртка». «Карманы на рукаве». «И штаны». «О, сигареты!» «А я уж подумал, что здесь никто не курит. У тех-то с бронепоезда сигарет не оказалось». И да они американские, но внимание Велги занимало совсем другое. Отсюда с вершины холма, с самой ее макушки, хорошо была видна проселочная дорога, ведущая из деревни куда-то на северо-запад, и сейчас по этой дороге уходили галопом прочь два всадника. Пыль, поднятая копытами коней, мешала разглядеть подробности, но Хельмт в свой бинокль увидел, что всадники вооружены, и к седлам у них приторочены какие-то мешки. «По-моему, они из этой компании», – сделал вывод обер пускай пуская бинокль. «А компания это Саша, сильно смахивает на бандитов и мародеров, уж ты мне поверь». «Рожи протокольные», – поддержал предположение Дица Валерка. «И потом, откуда у простого советского человека американские сигареты?» «А у бандитов-то они, по-твоему, откуда?» «Эй, не скажите, у нас в Ростове, например, многие известные бандиты курили американские». Дороговато, правда, но зато какой понт. Видите, верблюд на пачке. Известная фирма, Каймал называется. Разрешите закурить, товарищ лейтенант. Этих, кивнул он нашли в пыли внизу, нам все равно уже не догнать, так хоть покурим перед тем, как в деревню идти. Чует мое сердце, что ничего хорошего мы там не увидим. Вилга поглядел вслед резво улепетывающим всадником, потом на пачку в руке Валерки и сказал. Ну тогда уж и мне давай. Пачка оказалась неполной, и после того, как все, кроме некурящих карсы и станы, взяли по сигарете, мне осталось только четыре штуки. Правда, после тщательного обыска убитых было найдено еще три таких же початых пачки, и когда произвели честный дележ, каждому досталось по пять сигарет. Больше в карманах убитых ничего существенного не оказалось, если не считать нескольких необычных зажигалок из цветной пластмассы тоже явно не советского и не германского производства, и трех коробков спичек без каких-либо этикеток. Еще на запястьях четверых из семи обнаружились часы на металлических браслетах и кожаных ремешках. Все часы оказались никому неизвестной фирмы «Ориент». Эдитс определил по слову «джапан» на циферблатах, что сделаны часы в Японии. Надо ну, же, удивился Майер, с интересом разглядывая хромированный корпус изящных очертаний. Никогда бы не подумал, что союзнички способны такие штуки делать. Ну, скорее уж, американцы. По часам определили, что сейчас одиннадцать часов утра местного времени и перешли к трофейному оружию. Им досталось пять целёхеньких автоматов, таких же, какие они уже находили на месте вчерашнего боя, и два пистолета с запасными обоймами. На изучение незнакомого оружия ушёл час. Автоматы и пистолеты были несколько раз разобраны и собраны вновь. Патроны подсчитаны, принцип действия механизмов уяснен. Одно так и осталось непонятным. Кто это оружие произвел и когда? Тем не менее, бросать его было грех, у них заканчивались боеприпасы, а Карс и Стана вообще были безоружны. Наконец, настало пора спускаться в деревню. Убитых решили не хоронить за неимением сил и желания. «Ну их нахрен, прости господи», выразил общее мнение Валерка. Эдак мы скоро в похоронную команду превратимся. Вчера закапывали, сегодня тут на нашу голову. Нет, я так решительно не согласен. Выкурили еще по одной сигарете, попили водички из фляг и уже было поднялись на ноги, как тут Малышев заметил вдали пыль. «Кто-то сюда едет», — уверенно сказал он, вытягивая свои внушительную ручищу в нужном направлении. «Смотрите, вон там». Залегли. Дид снова воспользовался биноклем, и тут же громко выругался. «Что там, Хельмут?» тронул его за плечо Вилга. «Танк!» — сообщил диц не отрываясь от окуляров. «Прямо по степи сюда прётся танк, а по дороге вслед за ним грузовик с крытым кузовом. А в кузове, надо полагать, пехота, на сам полюбусе». И он протянул бинокль в Вилге. «Будь я проклят, если я когда-нибудь видел такие танки!» Александр принял из его рук тёплый, шероховатый корпус восьмикратного полевого цейса и поднёс бинокль к глазам, наводя на горизонт и одновременно подкручивая регулятор настройки. Вот он! Лейтенант даже вздрогнул от неожиданности, сразу ощутив себя маленьким и беззащитным. Танки он не любил, особенно вражеские. И уж совсем не любил вражеские атакующие танки. За время войны... Ему несколько раз приходилось участвовать в отражении танковой атаки. И каждый раз он отчаянно трусил перед этими слепыми и безжалостными механическими чудовищами, ненавидел их железный запах, их тупую неотвратимую силу, и каждый раз неимоверным усилием воли побеждал этот свой страх. Этот танк, впрочем, был в единственном экземпляре. Но лейтенант сразу понял, что и одного подобного экземпляра вполне для них достаточно. Хельмут был прав. Таких танков он тоже раньше никогда не видел. Очень широкий и низкий, на широких же гусеницах, с обтекаемой приплюснутой спереди башней и длинной пушкой с непонятным утолщением посредине ствола, еще какими-то уже совершенно невиданными наростами и нашлепками на башне и по всему корпусу. Он шел по бездорожью, будто эмка по асфальту, И Вилга прикинул, что скорость у него не меньше пятидесяти километров в час, очень-очень быстро. Лейтенант перевел оптику на грузовик. Так, цвет зеленый, вернее, оливковый. Марка неизвестна, скорее всего, действительно армейской. И в козыре под тентом пехота. Чем-то напоминает лендлизовский американский студебекер. Нет, не он, другая марка. Черт, сплошные загадки. Скоро они будут здесь, и что тогда делать? Что будем делать, Саша? Как бы прочтя его мысли, толкнул в бок Вилгу Хельмут. «Да «Выбор у нас богатый. пожал тот плечами и отдал бинокль. «Ты прав, я таких тоже никогда не встречал, даже на картинке. А выбор – или мы уходим, или мы идем на контакт». «Ты что предлагаешь?» – Вилга задумался и вторично пожал плечами. «Контакт? Надо же, наконец, выяснить, что здесь происходит». «Контакт, говоришь?» – неуверенно поскреб длинным пальцем подбородок диц «Ладно, согласен. Все равно когда-нибудь это сделать придется. Да и потом мы сейчас в выгодном положении. Что? Мы на холме, а они внизу. А во-вторых, по-моему, мы уничтожили именно ту банду, за которой они охотятся. В кузове действительно была пехота. Тридцать два человека, из которых больше половины оказались чуть ли не подростками. 32 человека с автоматами, одетые в пятнистую камуфляжную форму, живо напомнившую последние события на спасательной планете, в течение двух с половиной часов методично обшаривали деревню, видимо, в поисках живых, и, видимо, таковых не обнаружили. Невиданный танк оседлал единственную дорогу и время от времени, словно принюхиваясь, чуть поводил из стороны в сторону длинным орудийным стволом. Убитых сносили на площадь в центре деревни. Тех трупов оказалось восемнадцать, и были это в основном старики и старухи. А ведь нам, пожалуй, действительно зачтется то, что мы ухлопали этих подонков, задумчиво сказал Велга, наблюдая печальное зрелище внизу. Сейчас, я думаю, их командир отдаст приказ двум-трем забраться на холм и оглядеться. Это единственная господствующая высота здесь. Я бы, например, такой приказ отдал. Он оказался прав. Четверо янцов, забросив автоматы за спину, направились в их сторону. «Щенки!» — пробормотал Майер. «Учить их еще и учить!» «Рассыпаться!» — приказал диц «Как только они сюда заберутся и увидят трупы, берем их всех! Не убивать и не калечить!» «Обижаешь, Сукаризный покачал головой Малышев и пополз в сторону. Горе разведчиков взяли быстро и бесшумно. Как рассчитывал Хельмут... Эти совсем еще мальчишки сосредоточили все свое невеликое внимание на убитых бандитах, тем более что специально для такого случая рядом с телами валялось и оружие. А отвлечь вовремя внимание противника – это наполовину его победить. Через три минуты после появления на вершине четырех юных солдатиков все они были обезоружены и усажены на землю на юго-восточном склоне, подальше от любопытных глаз. Юнцы были настолько ошеломлены ловушкой, что в первые секунды не оказали практически никакого сопротивления. Но потом было уже поздно. «Если кто начнет орать», — предупредил их Вилга, — «переколем, как поросят». И для наглядности продемонстрировал отточную до бритвенной остроты финку. «А будете вести себя хорошо и правильно, останетесь живы». Я лейтенант Красной Армии Александр Вилга. А вы кто такие?»